Глава 13 Охота за дикими индейками. «Вперед!» — воскликнул Базиль, пришпоривая коня. «Вперед!» «В конце концов, не так уж плохо получать на обед жирную индейку. Поехали!» «Подожди, Базиль!» — сказал Люсьен. «Как мы к ним приблизимся? Они же на открытой местности. Нам спрятаться негде». «Нам не нужно никакого укрытия. Мы можем просто догнать их. «Как если бы это были бизоны?» Франсуар смеялся. «Поконя за индейками. Но ведь они тотчас же улетят. Какие глупости, ты говоришь, Базиль?» «Вовсе нет», — ответил Базиль. «Не глупости. Это можно сделать. Я часто слышал о подобных случаях от траперов. А теперь давайте попробуем сами это сделать». «Тогда решено», — сказали сразу франсуа и Люсьен. И все трое двинулись вперед». Когда мальчики подъехали достаточно близко, чтобы различить очертания птиц, они увидели, что там были два старых индюка и одна индейка. Индюки важно расхаживали, распустив хвосты, точно веера, и их крылья волочились по траве. Время от времени они издавали свое громкое «Гобл-обл-обл», и по всему было ясно, что это два соперника и что дело, очевидно, кончится битвой. Самка гордо шествовала по траве, и вид у нее был спокойный и кокетливый. Конечно, она сознавала что возбуждает горячий интерес в сердцах этих воинственных петухов. Она была намного меньше их и не столь яркая по оперению. Самцы же сверкали яркостью красок, не уступая павлинам. Их глинцевитые спины отливали на солнце металлическим блеском, и наши охотники подумали о том, что никогда еще не видели таких красивых птиц. Поглощенные своей ссорой, индюки, конечно, дали бы возможность охотникам приблизиться на расстоянии выстрела. Самка, однако, была на стороже и, заметив мальчиков, подняла голову с громким криком, который привлек внимание ее кавалеров. В одно мгновение индюки закрыли и опустили распушенные хвосты Сложили крылья и вытянули длинные шеи. Внешность их совершенно изменилась, и они стояли теперь прямо. Каждый оказался футов пяти ростом. «Какие красивые создания!» — воскликнул Люсьен. «Да!» — прошептал Базиль. «Однако они не будут нас дожидаться. Нам лучше броситься сейчас же. Ты возьми индейку, Люсьен. Твоя лошадь не такая резвая, как наши». «Приготовились! Вперед!» Все трое пришпорили лошадей и рванулись вперед. Через мгновение охотники были уже ярдых в ста от индейек. Птицы, застигнутые врасплох, пробежали несколько шагов, а затем поднялись в воздух, громко хлопая крыльями. В тропях они все трое полетели в разных направлениях. Каждый мальчик выбрал себе ту, которую намеревался преследовать и охотился уже теперь только за ней. Базиль и Франсуа поскакали за индюками, а Люсьен спокойным галопом последовал за индейкой. Маренго, конечно, тоже участвовал в погоне, примкнув к Люсьену. Может быть, он определил, что мясо самки вкуснее, а может быть, сообразил, что ее легче поймать, чем остальных. Индейка и Летела недолго и снова опустилась на землю. Со всех ног побежала прямо к ближайшему леску. Туда направился и Люсьен. Он следовал за Маренго, который время от времени громко лаял. Когда Люсьен въехал в лесок, он увидел, что собака стоит под большим дубом. Маренго загнал индейку на дерево и теперь смотрел на нее, задрав морду, лая и помахивая хвостом. Люсьен осторожно подъехал к дереву, где увидел индейку, затаившуюся среди покрытых мхом ветвей дуба. Люсьен вскинул ружье, раздался выстрел, и птица покатилась вниз, задевая за листву. Маренга кинулся к индейке, как только она оказалась на земле. Но его хозяин, соскочив с лошади, отогнал собаку и поднял добычу. Птица была убита на повалку. Люсьен снова сел на лошадь. Когда он выехал из-за деревьев, то увидел Базиля, скачущего далеко в прерии. Базиль скакал во весь опор, а на некотором расстоянии впереди него был виден индюк, который распростер крылья и бежал, как страус. Оба они, и Базиль, и индюк, скоро скрылись из виду за одним из лесных островков. Люсьен стал искать глазами Франсуа, И его нигде не было видно, так как он преследовал своего индюка в том направлении, где купы деревьев стояли теснее. Решив, что нет смысла ехать вслед ни тому, ни другому, Люсьен медленно двинулся обратно. Туда, где на опушке леса была привязана Жанет. Здесь он сошел с лошади и стал поджидать братьев. Погоня Базиля оказалась более длительной, чем он предполагал. Он выбрал самую большую птицу, которая, естественно, оказалась и наиболее сильной и выносливой. Индюк в первый же взлет пролетел расстояние около мили, а когда опустился на землю, то побежал, как испуганная кошка. Но Базилия нельзя было обескуражить, и, как следует, в коня, он быстро нагнал птицу. Индюк снова взлетел и пролетел еще с полмили, Опять Базиль нагнал его, и снова старый петух поднялся на воздух, но на этот раз он пролетел лишь ярда в сто и снова опустился. Базиль на своем быстром коне скоро опять догнал его. Индюк был уже не в состоянии лететь дальше, однако бежать он мог еще довольно быстро, и там, где дорога шла в гору, немного опередил лошадь, но под гору-то скакала быстрее, Так продолжалось, пока птица не начала кружить и петлять, высказывая все признаки усталости. Несколько раз лошадь настигала индюка, но он поворачивал и менял направление. Погоня продолжалась довольно долго. Наконец птица, совершенно измученная, припала к земле и спрятала голову и длинную шею в заросли, как страус, вообразив, что таким образом укрылась от своего преследователя. Базиль натянул поводья, поднял ружье. В следующее мгновенье пуля пронзила индюка, и он вытянулся мертвый на траве. Тогда Базиль сошел с лошади и, подняв индюка, привязал его за ноги к луге седла. Для этого юноше пришлось напрячь все силы, так как птица была очень крупная и весила фунтов 40 Затем Базиль вскочил в седло и пустился в путь. Но куда? Этот вопрос он сразу задавал себе, едва лошадь сделала несколько шагов. Куда ехать? Вдруг мозг его пронзила мысль, что он заблудился. Со всех сторон его окружали рощицы. Они все походили друг на друга. И если и отличались чем-нибудь, то во время своего дикого галопа он не заметил в них никакого различия. он не имел ни малейшего представления о том, откуда приехал, и поэтому не знал, куда ехать. Базиль ясно видел и понимал, что заблудился. Мой юный читатель, ты не можешь представить себе, какие мысли приходят в голову тому, кто заблудился в прериях. В таком положении дрогнет сердце даже у более мужественных людей. Сильные люди трепетали оказавшись одних в пустыне, и они имели для этого достаточно оснований, так как знали, что это часто кончается смертью. Потерпевший кораблекрушение моряк в жалкой лодочке редко находится в худшем положении, чем путешественник, заблудившийся в открытой прерии, и многие при таких обстоятельствах лишались рассудка. Представьте же себе чувство Базиля. Я уже говорил, что это был храбрый и выдержанный юноша. Таким он себя показал и на этот раз. Он не потерял присутствие духа. Пустив лошадь шагом, Базиль стал внимательно оглядывать прерию. Но это ни к чему не привело. Место было совершенно незнакомое. Базиль громко крикнул, но не услышал ни эхо, ни ответа. Он выстрелил и стал ждать, думая, что Люсьен и Франсуа ответят ему тем же сигналом. Но ответа не последовало. Он перезарядил ружье и сидел некоторое время в седле, погруженный в раздумья. «А, вот что надо сделать!» — воскликнул он вдруг, приподнимаясь на стременах. «Как я глуп, не догадался сразу! Вперед, черный ястреб! Мы еще не погибли!» Базиль не зря был охотником с малых лет. И хотя его опыт охоты в прериях был невелик, ему пригодились сейчас его знания лесной охоты. Ему пришла в голову хорошая мысль вернуться по своим собственным следам. Только это и могло спасти его. Базиль повернул лошадь и, пристально вглядывая с землю, медленно поехал вперед. Трава была жесткая, и следы копыт были неглубоки. Но Базиль обладал глазом охотника. Он умел идти по следу даже молодого оленя. Через несколько минут Базиль приехал туда, где Люсьен убил индейку. На земле виднелись следы крови, валялись перья. Базиль здесь сдержался немного, пока не определил направление, по которому он приблизился к этому месту. Базиль медленно направился по старому следу. После того, как он проехал некоторое расстояние, след Вдруг стал расходиться в разные стороны. Базиль поехал по одному из направлений и скоро приехал обратно почти к тому же самому месту. Следы все расходились, не отходя дальше, чем на стойке артов от места, где была застрелена индейка. Все эти повороты молодой охотник проделывал каждый раз с величайшим старанием и терпением. Здесь сказались его рассудительность и знания охотничьего искусства ибо прояви нетерпение и сделай больший круг, чтобы найти след. Он мог бы попасть на свои же, только что оставленные следы, и таким образом очутиться в настоящем лабиринте. Вскоре круги, которые Базиль делал, стали больше, и к своей великой радости он наконец обнаружил, что продвигается по прямой линии. Следы его пересекало множество лошадиных следов, некоторые из них – Были почти такие же свежие, как следы его лошади, но они не сбили Базиля. Это были следы мустангов, и хотя черный ястреб тоже не был подкован, Базиль знал следы его копыт так же хорошо, как вид собственного ружья. След арабского коня был значительно крупнее следов диких лошадей. После того, как Базиль проехал назад по своему следу около часа, все время глядя в землю, Он вдруг услышал, как его окликнули по имени. Подняв голову, он увидел на опушке леса Люсьена. С радостным возгласом Базиль пришпорил лошадь и поскакал вперед. Однако, когда он подъехал ближе, чувство радости сменилось мучительным предчувствием. «Здесь был Люсьен, здесь были Жанет и Маренго. Но где Франсуа?» «Где Франсуа?» – спросил Люсьен когда Базиль подъехал. Базиль с трудом мог говорить. Так он был взволнован. «А разве Франсуа не возвращался?» произнес он наконец. «Нет», — ответил Люсьен. «Я думал, он с тобой, и вы вернетесь вместе». Я удивлялся, что задержало вас так долго. «О, Боже, он заблудился!» воскликнул Базиль в припадке горя. «Люсьен, Люсьен, наш брат погиб!» «Погиб?» «Что ты хочешь сказать?» — спросил Люсьен, уже думая, что на Франсуа напали индейцы или какой-нибудь дикий зверь. Что с ним случилось? Говори, Базиль. «Нет, нет», — ответил Базиль все еще в сильном волнении. «Он заблудился в прерии. Ах, Люс, ты не знаешь, что это такое. Это ужасно. Я тоже заблудился, но я нашел дорогу назад. А Франсуа — наш бедный маленький Франсуа». «Для него нет никакой надежды, он погиб, погиб!» «Но разве ты не видел его с тех пор, как мы все трое разделились?» Спросил в отчаянии Люсьен. «Нет, я сам заблудился и все время искал дорогу. Мне удалось вернуться только благодаря тому, что я ехал по своему собственному следу, иначе мы могли бы никогда больше не встретиться. О, Франсуа! Бедный братец Франсуа, что с ним будет?» Люсьен разделял мрачные предчувствия и отчаяния брата. До этого момента он предполагал, что они отправились вместе и что-нибудь задержало их. Возможно, разорвался стремяной ремень или лопнул подпруга. Мало ли что. И он начал уже волноваться, когда показался Базиль. Люсьен не знал, что это значит заблудиться в прерии, но бессвязные объяснения Базиля могли ему представить себе, с чем это могло кончиться, и он теперь хорошо понимал положение Франсуа. Однако не было времени предаваться горю. Люсьен видел, что Базиль почти лишился мужества, особенно потому, что считал себя причиной несчастья. Именно Базилю принадлежала мысль погнаться за индейками, и он возглавлял погоню. Оба мальчика чувствовали, что должны немедленно что-то предпринять, для спасения пропавшего брата. «Что делать?» — сказал Люсьен. Базиль, наконец, пришел в себя. Надежда на спасение Франсуа вернула ему обычную энергию и мужество. «Может быть, нам лучше остаться здесь?» — спросил Люсьен, который знал, что его рассудительный брат найдет выход из положения. «Нет», — ответил тот, — «это бессмысленно». Даже я не мог бы найти дорогу обратно, если бы не следы моей лошади. Франсуане придет это в голову, и даже если он подумает об этом, его лошадь мустанг, а прелия во всех направлениях, покрыта следами мустангов. Нет-нет, он никогда не сможет вернуться сюда. Разве только случайно. А это всего один шанс против тысячи. Мы должны отправиться на поиски. Мы пойдем по его следу. Впрочем, боюсь, что и это невозможно. Здесь слишком много других следов. Но прежде чем двинуться на поиски, продолжал Базиль, давай испробуем все средства, какие у нас еще остались. Твое ружье заряжено? Да, ответил Люсьен. Я выстрелю, а ты выстрели немного погодя после меня. Первый выстрел может заставить его прислушаться, и он лучше услышит второй. Базиль поднял ружье и выстрелил в воздух. Через несколько секунд выстрелил Илюсьен, и оба стояли тихо, прислушиваясь. Сердца их громко бились. Братья стояли так больше пяти минут. Франсуа мог бы успеть зарядить свое ружье, если бы оно было не заряжено. Но ответного выстрела не последовало. Опять братья зарядили ружье, на этот раз порохом, положив тяжелые заряды и туго забив их, чтобы выстрелы были громче. Они выстрелили. Результат был тот же самый. Никакого ответа. «Это доказывает, что Франсуа очень далеко», сказал Люсьен. «В этой местности звук слышен на большом расстоянии». «Давай попробуем дать сигнал дымом», сказал Базиль, откладывая ружье. «Собери хворост, Улюс, пока я разожгу листья». Базиль взял несколько пыжей, и, положив их на землю, сгреб в кучу сухие листья, траву и поджог их. Тем временем Люсьен собрал охапку хвороста и положил его на костер. Сверху набросали сучьев с ветками и зелеными листьями, а поверх всего несколько пригоршней испанского мха, который здесь в изобилии свисал с дубов. Вскоре высоко в небо поднялся густой дым, и братья стояли, напряженно вглядываясь в прерию. «Франсуа должно быть очень далеко, если не видит дыма», сказал Люсьен. «Я полагаю, что дым заметен на десятки миль вокруг». «Да, по крайней мере», — ответил Базиль, «и у него не заняло бы много времени проскакать десять миль. Очевидно, погоня увлекла его очень далеко, и он, обнаружив, что заблудился в поисках дороги, мог ускакать еще дальше. «Да, если только он не напал, как и ты, на свой собственный след», — сказал Люсьен. «Нет, вряд ли. Бедный маленький Франсуа не догадается сделать это. У него недостаточно опыта. И кроме того, я даже надеюсь, что он не сделает этого». «Почему?» — спросил Люсьен. «Потому, что нам легче будет отыскать его след» если он двигался прямо вперед. «Правда, правда», ответил Люсьен, и оба снова погрузились в молчание. Стали взволнованно вглядываться в прерию. Так они стояли некоторое время, пока, наконец, не повернулись друг к другу с выражением разочарования на лицах. «Он не возвращается», печально сказал Люсьен. «Нет, если бы он увидел дым», Он бы пустился галопом и уже давно бы вернулся. Мы должны ехать за ним. Но тут взгляд базиля упал на собаку. В глазах его сверкнул радостный огонек, и весь он вдруг преобразился. «Мы напрасно тратим время!» — воскликнул он. «Скорей, Люсьен, на коня, на коня!» «Что такое?» — спросил с удивлением Люсьен. «Не спрашивай меня. Отличная мысль пришла мне в голову но нельзя терять ни минуты. Время дорого. Едем. А Жанет мы оставим здесь? Конечно. Франсуа может приехать. А если он вернется, как он узнает, куда мы уехали? Это правда, — ответил Базиль и задумался. Вот что, — продолжал он, — дай мне бумагу и карандаш. А пока я буду писать, привяжи Жанет. Люсьен подал ему листок бумаги и карандаш, а затем принялся крепко привязывать мула к дереву. Базиль взял бумагу и написал, «Франсуа, мы отправились по твоему следу. Жди нас около Жанет. Он прикрепил бумажку к стволу дерева, так, что она сразу бросалась в глаза, схватил ружье и прыгнул в седло, сказал Люсьену, чтобы тот следовал за ним. Люсьен сел на свою лошадь и поехал за Базилем. Маренго бежал сзади».